Глава четырнадцатая. Сильный глухой удар бронированным рылом о плотную земляную стенку, фонтан сырой глины, взметувшийся из ямы, раскатистый гул из чрева машины, оглушительный рев захлебнувшегося двигателя, звон металла и крики слетевших с брони людей, густое облако выхлопов. Борис, вскочивший из-под травяного одеяла, успел увидеть и услышать все это. Можно было представить, что творилось в броневике после такого удара. Пока хеды не опомнились, нужно было атаковать и добивать гадов. Рядом, будто мертвецы из могил, поднимались из своих холмиков дикие егиря. Корень не случайно расположил замаскированные копчики охотников-рукопашников возле ямы-ловушки, а не за хуторской стеной, где укрывались стрелки. Атака должна быть стремительной. А от стены пока еще добежишь. Когда хедовская машина ухнула под землю, двое из трех человек, сидевших на броне, по инерции перелетели через развершийся провал и не попали в земляную ловушку. Однако, прежде чем кто-нибудь из них успел что-либо предпринять, обоих расстреляли из-за хуторской ограды. Одиночный автоматный выстрел, пробитый броник. Корень не промазал. Хэд, лежавший возле ямы, так и не поднялся. Второго, отлетевшего чуть дальше и потянувшегося к выроненному калашу, свалили две короткие арбалетные стрелы. Первая попала в правую руку, вторая на вылет пробила ногу. До своего оружия хэт доползти не успел. На раненого навалился гарик. Можно считать, один пленник есть. А больше, в общем, и не надо. «К яме! Быстро!» — крик корня был обращен кому-то из замешкавшихся рукопашников, но явно не к Борису. Борис уже стоял на краю провала. Двигатель броневобиля заглох. Сизая дымка густого выхлопа постепенно рассеивалась. На скошенном капоте в вывернутом глиняном пласте рычал и копошился, словно навозный жук, третий хэд. Тот, что удержался на броне, не вылетел с машины, подобно пушечному ядру. Каску свою, правда, пятнистый потерял, а оружия нет. На кулак правой руки был намотан автоматный ремень. Левая вывернута так, что понятно сразу — или разрыв связок, или закрытый перелом. На разбитой голове видна кровь. Многослойные лобовые триплексы броневика были присыпаны влажной землей. Из двух открытых верхних люков будто из преисподней доносились усиленные эхом стоны. «Только бы не закрыли люки, ублюдки пятнистые! Только бы не закрыли!» Борис прыгнул в яму. Под ногами громахнула броня. Хэт, лежавший на капоте, поднял автомат здоровой рукой, направил оружие на Бориса, причем держит за рукоять подствольника и палец на спуске ампуломета. Вот сволочь, еле дышит, а туда же. Не леталкой собрался стрелять. Казалось бы, в такой ситуации уж можно бы и боевыми шмальнуть. Ах, нет, охотничек, мать твою. Борис отбил копьем автоматный ствол в сторону, хлопнул подствольник. Шприц-ампула разбилась о броню. Еще хлопок. Второй шприц вонзился в земляную стенку. Третьего выстрела Борис ждать не стал. Наконечник копья ударил разъявленный рот Хеда. Это за Наташку. Пятнистый захрипел, задергался. Готов. Автомат вывалился из рук Хеда, Соскользнул с капота, упал куда-то под колеса броневика. Эх, как неудачно. Надо было сразу хватать оружие. Что-то лязгнуло сзади, и щелчок. «Люк!» — захлопнут, задрайн изнутри. На крышу броневика спрыгнули еще двое диких. Оба ломанулись ко второму открытому еще люку, и оба наткнулись на шприцы-ампулы. Два негромких хлопка, два скрюченных тела сползают с брони. У одного шприц-ампула в груди, у второго — в плече. «Да что же они из подствольников то лупят?» Борис на месте хедов давно бы поливал врага чередями из боевого рожка. Неужели пятнистые уже сдвинулись настолько, что добыть живого треса для них важнее, чем выжить самим? Больше никто в яму спускаться не спешил. Стараясь не особенно подставляться, Борис ткнул копьем в темноту открытого люка. Ударил наугад быстро и сильно. Наконечник обо что-то звякнул, похоже на бронник. Внизу кто-то матюкнулся, упал и сразу хлоп-хлоп. Борис едва успел отскочить. Два парализующих шприца пролетели возле головы, чья-то рука вынырнула из люка, схватилась за внутреннюю скобу. А э, нет, дружище, не выйдет!» Борис нанес еще один быстрый укол, задел руку. вскрик. Однако пальцы скобы не отцепились. Хед в броневике захлопнул крышку. Но и Борис не убрал копье. Толстое древко не позволяло невидимому противнику задраить второй люк. Оставшийся зазор кому-то сегодня будет стоить жизни. «Зажигалку!» — крикнул Борис. «Зажигалку сюда!» У бойцов корня были бутылки с зажигательной смесью. «Берест!» — кто-то осторожно заглянул в яму. «Держи!» Сверху бросили бутыль с ободранной этикеткой и с вонючей промасленной тряпкой в горлышке. Борис едва поймал бутылку. Она оказалась увесистой и скользкой. Борис выматерился сквозь зубы. Не могли в руку подать. А если бы разбилась о броню? А если бы в голову ему попало? Бутылка была примерно на две трети заполнена темной маслянистой жидкостью. Плотный коктейль вяло бултыхнулся, когда Борис поймал сосуд. Припомнилось не к месту, как чернявая Наташка таким же вот гостиничкам забросала их БТР. Давно это было. Целую вечность назад, когда Борис еще был хедхантером. Теперь все изменилось. Теперь он сам намеревался сжечь хедов, если получится, конечно. Он держал бутылку с горючей смесью в руке, а вот чем поджечь фитиль, блин, не сообразил как-то сразу. Огонь! потребовал Борис. Сверху полетела бензиновая зажигалка. Да кто ж так кидает уроды косоруки. Зажигалка в руку не попала, лишь скользнула по пальцам, звякнула об броню. Прижав бутылку к груди, Борис все же успел придавить ногой приплюснутую железную коробочку. Дотянулся. Поднял. Порядок. Зажигалка хоть и подсоканная, но целая. Щелчок. Еще один. Язычки пламени заплясали на затычке фитиле. Действуя копьем, как рычагом, Борис принялся отжимать крышку люка. Не так-то просто это оказалось. Изнутри крышку держали крепко. Но ничего. Крякнув от натуги, он все же ровком приоткрыл люк, пихнул в образовавшуюся щель бутылку с горящим фитилем и сразу же выдернул копье из-под крышки. Бронированная устрица захлопнулась, заглотив смертоносный подарок. Звон разбившегося стекла истошный вопль из стрелковых бойниц в бортах и из щелей люка задымила. За узкими триплексами на лобовой броне заплясали отблески пламени. Теперь-то пусть держат крышку, сколько хотят, если хотят. Шли секунды. Одна, вторая, третья и еще. Люк распахнулся. Лязгнула отброшенная крышка. Нечто орущее, горящее, в хедовском бронежилете, в объятом пламенем камуфляже и в каске-сфере с плавящимся противоударным забралом вывалилось на броню. Борис прекратил мучение хеда ударом копья подразмякшее забрала. забрало. Наконечник пробил горло, вырвал кусок горящего пластика. Брызнувший из-под шлема кровяной фонтан смешался с пламенем, зашипел на огне. Крики сменились хрипами. Горящий человек скатился под колеса броневика. Кто-то еще кричал внутри машины, не в силах выбраться наружу. Наверное, бедолагу хорошенько поломало при аварии. Теперь неудачливый охотник заживо сгорал в железном гробу. «Не повезло». Как бы ни рванула машина, на всякий случай Борис выбрался из ямы. Пусть броневичок выгорает без него. Через пару минут крики утихли, а вскоре погас и огонь. Из открытого люка валил вонючий дым, пахло паленой плотью, сжженным пластиком, тканью и резиной. Ничего так и не взорвалось. Пламя, выжигшее изнутри изолированный боевой отсек, не добралось ни до баков, ни до двигателя. Боеприпасов в броневике, похоже, не было вообще. Борис подошел к Наташке, вытащил из ее спины шприц и перенес чернявую поближе к Хуторской ограде. Аккуратно положил напряженное скрюченное тело на траву в тенек. Больше он ничего не мог для нее сделать. Во всяком случае, до тех пор, пока не закончится действие парализатора. Теперь оставалось только ждать. — Эй, Берест! — позвал корень. — Валюту собирать кто будет? Валюту? Ах да, головы пятнистых, ушастая валюта. По крайней мере, два трупа были на его личном счету. Двоих он заколол копьем. А если считать с Хедом, который сгорел в машине, то все три. Ведь именно он, Борис, забросил в люк бутылку с зажигательной смесью. В общем, можно сказать, отличился сегодня. — Твоих из ямы уже вытащили, — продолжал старший. Ты там одному пасть копьем разодрал, но это ничего. Главное, татуировку не испортил. А вот двое других, которые под зажигалку попали, брак. У одного пластик к рожи прилип, теперь только с кожей можно отодрать. У другого вообще голова до кости обгорела. Но все равно неплохо для первого раза. Борис поймал завистливый взгляд рыжего Гарика, которому на этой охоте ничего не обломилось. Да и остальных егерей тоже, судя по всему, душила жаба. Наверное, корень прав. Даже одна хедовская голова это совсем неплохо, особенно для новичка.